Глава 26. На голографическом экране ад. Под низко нависшим серебряным небом шипит ураганный ветер, трещит, сопротивляясь напору мощного потока воздуха крыша временной постройки. Но очередной порыв слишком силен, и ее уносит прочь. Несуразная, скособоченная будочка, которая только что лишилась кровли, стоит на склоне горы, который уходит от нее круто вверх. Не так-то просто его преодолеть. Однако ветер это абсолютно не тревожит, и он своим гонит куски то ли металла, то ли пластика к неведомой горной вершине. На миг самый крупный взмывает и закрывает солнце. Точнее, мрачное белесое пятно, которое едва светится сквозь низко нависшие тучи. Камера неведомого оператора дергается. На миг появляется его рука, четырехпалая, в характерной для превосходных синей синечешуе. Рука окровавлена и кое-как замотана тряпьем, изображающим перчатку. Ураган вообще не стихает совсем, произносит за кадром полное отчаяние голос. «Еще и снег, и пепел с неба. Этот леккерет В кадре возникает другой инопланетянин, незнакомый мне расы. Он выглядит как злобный великан из голливудского ужастика. Скрученная спина, длинные руки, которые достают земли. Такое же длинное лицо, лысый вытянутый череп, крючковатый нос и очень пухлые губы с опущенными книзу уголками. Такими рисуют страшилищ, что появляются из тумана и начинают охотиться на одиночек, которых какой-то черт занес на ночную автостраду в жопу мира. Однако ростом он был не выше превосходного, держащего камеру. А эти товарищи, несмотря на весь гонор, редко достигали даже двух метров. И напугать сейчас не смог бы даже ребёнка. Так испуганно он сжался к земле и косился на небо. Это всё наша собственная дурость, простонал он. Арки, нам даже эвакуироваться не на чем, а ты тут стоишь и снимаешь. Сам дурак. зло отозвался из-за камеры безвестной Арки. У меня ещё остались минуты связи на передатчике. Мы пошлём это видео на новостной хаб 314. Он наверняка расползётся и нам пришлют помощь. Мы этой помощи не дождёмся, идиот. В камеру летит камень, изображение гаснет. Всё по закону жанра. Голографический экран, на котором мы это смотрим, вновь становится полупрозрачным, а ещё через секунду отображает схематичный план сектора. Вот планета Дайко. Вот в самом деле ближайший новостной хаб 314. Просто небольшая станция, которую они используют для сбора сплетен с окрестных планет и распространения оной по всей галактике. Бизнес, существующий исключительно за невозможностью создать сервис на вроде Ютуба на галактических просторах. А вот мы. Болейска. И это видео действительно попало нам через 314, спрашиваю в пространство. Отвечает мне Нирс Рал. Нет. Этим двоим все же удалось эвакуироваться на исследовательском судне Превосходных, которое случайно оказалось в тех краях. Они и привезли сюда первые известия о катастрофе. О катастрофе, последствия которой мне теперь придется разгребать. Дайко небольшая планета, чье название переводится с языка три-14 как Рудник-2. Там добывают ценный минерал под названием олиерит который по какому-то капризу природы сформировался исключительно на этой планете. Он идет на производство датчиков для сверхточных измерительных приборов. Однако эти датчики можно производить и другим способом. В общем, ценный минерал, но не настолько, чтобы вызвать ажиотаж в старательских кругах. Больше ничем эта планета не была примечательна. Она слегка походит на Землю. На начальных этапах формирования биосферы Голые скалы, покрытые первыми корками микроорганизмов, предками мхов или лишайников. Океаны, волны, кислорода в воздухе мало, так что большинство кислорода дышащих приходится ходить в масках. Довольно жарко. Однако всё же климат её позволяет очень многим расам существовать на планете без специального и защитного снаряжения. Точнее, позволял до недавнего времени. Пока в Дайконе ударил крупный метеорит, которые проглядели внешние станции наблюдения. За метеоритом последовали цунами, извержения вулканов и вулканическая зима. Стандартный сценарий апокалипсиса. Потребовалось эвакуировать как служащих пары горнодобывающих компаний, что разрабатывали алейрит, так и несколько сотен официальных старателей с лицензией от Протектора 314. Оказывается, не все пишники, будем их так называть, подвязаются как торговцы, мошенники и менялы. Бывают среди них и честные труженики, или относительно честные. И тут выяснилось, что несколькими сотнями старателей дело не ограничилось. На Надайко потихому трудилось еще множество частных предпринимателей из самых разных раз, которые не горели желанием ставить протекторат в известность о своей трудовой деятельности, а значит, и платить ему налоги. Далеко не у всех этих искателей удачи имелся собственный транспорт, позволяющий убраться с планеты. Большинство прибыли сюда пассажирами, не всегда легальными, на грузовых кораблях тех же самых двух пишных горнодобывающих компаний или были привезены контрабандистами, которые, разумеется, отнюдь не горели желанием эвакуировать бывших клиентов. 314 тоже сообщили, что у них едва хватает ресурсов на эвакуацию официальных работников. Впрочем, и тех, кто проживает на планете Тайна, они в беде не оставят, не извергижая ни в конце концов. Однако и работать в ущерб себе просто не могут. Вы же понимаете, законы рынка. Но как сообщил Нирс, по сведениям, полученным от беженцев, даже со своих соотечественников пишники заломили грабительскую плату за эвакуацию. Но им они позволяют расплатиться в кредит. Что касается остальных, то тут все просто. Не можешь выложить нужное количество кредитов или иных ценностей, оставайся подыхать от холода. Ну, если тебя, конечно, сразу не залило цунами или не засыпало пеплом. Поэтому те из старателей, у которых имелись с собой достаточно мощные передатчики, возопили о помощи к Межзвездному содружеству. Межзвездному содружеству следовало бы радоваться, вздыхает Брия, снижая громкость в презентации, которую запустила на большом голой экране в конференц-зале для сотрудников. Я даже не знал, что возле нашей рубки такой есть. До сих пор пользовался только переговорной для посетителей. Ведь на Дайко стихийно сложилось сообщество, которое они только пытаются создать здесь, на станции. Представители разных рас объединились для достижения общей коммерческой цели. Но все это произошло не санкционировано, без организации единого центра управления и контроля, так что так что они извергают кипяток из отверстий для этого не предназначенных. Перебивает ее доктор Сонг. Она за конференц-столом не сидит, за неимением задницы, Просто пристроилась рядом. Не из зависти, не думайте. Если эта история раздуется, на следующий узел бюджет уж точно не согласуют. Взамен предложат искать естественно сложившийся симбиоз. За 1% от существующего кредита. Вроде того, вздыхает Брия. Но ещё они злятся, потому что раз много незарегистрированных добытчиков, то непонятно, сколько отправлять поисковых отрядов и сколько необходимо эвакуировать. А кораблей, способных их перевести, просто нет в достаточном количестве. То есть в этом районе пролегают маршруты нескольких рейсовых пассажирских судов разных раз, однако у них собственные пассажиры на борту. Чего они хотят от нас? Пытаюсь добиться конкретики чтобы мы позволили устроить здесь временный перевалочный пункт, поясняет Бре. Часть кораблей может сгрузить у нас пассажиров и отправиться на Дейко эвакуировать старателей, которых тоже привезут сюда, потому что везти их до родных планет долго и дорого, и никто на это не подряжался, так? подхватываю я. Вроде того, соглашается Бре. Тут я достраиваю логическую цепочку. А кто гарантирует, что эти эвакуированные найдут деньги на то, чтобы добраться до дома, а не застрянут тут на долгие годы? Мои помощники переглядываются. Ну, наверное, межзвездное сообщество выделит средства на их доставку. Без особой уверенности начинает Брия и обрывает себя. Да. Щедрость межзвездного содружества все собравшиеся очень хорошо знают. И средства на дополнительные антисептики они тоже, конечно, не выделят. Ядовито цедит Сонг, затягиваясь своей причудливой трубкой. Вы предвидите, что многие из эвакуированных будут ранены, спрашиваю я. Само собой, Сонг изображает кивок, покачивая всем своим цилиндрическим туловищем. Но куда больше меня волнует другое. Вы, я так полагаю, прикажете подготовить для их размещения резервные склады. Вроде того, где эта дурочка корни пустила. Говоря это, она смотрит не на меня, а на Раала. Как распорядиться, капитан? Но я планировал предложить именно этот вариант. Кивает мой заместитель по хозяйственной части. Но представляю я это размещение, говорит главврач. Матрасы на полу, скученность, штатная самая простая циркуляционная вентиляция, учитывая, что для многих видов содружестве возможно кроссвидовое заражение. Предвижу скорую вспышку целой группы заболеваний. Может быть даже эпидемию по всей станции. Вы правы, неохотно соглашается Нирс. Но по-другому их разместить не получится, свободных помещений просто нет. Кроме того, я не представляю, как мы найдем достаточно расходных материалов, чтобы обслужить все эти корабли. Мы все переглядываемся. Так что, вы советуете не принимать беженцев? Спрашиваю я у заместителей скопом. Я не могу такое советовать, говорит Брия с несчастным видом. Отказ очень сильно уронит вашу репутацию в межзвездном содружестве. Кроме того, кроме того, речь идет о жизнях разумных. Звучит она в этот момент очень молодо и наивно. Слишком молодо и наивно, чтобы быть советником капитана на космической станции. Я даже начинаю подозревать, уж не играет ли она, а потом одергиваю себя. Да ладно. Какая уж там игра? Просто приятный ковайный непись. Хотя кто ее знает, Может быть, и связано с Брия какая-то еще сюжетная линия, может быть, она чья-то шпионка. Со сценаристов у зла бы сталось. Однако мне не хочется подозревать Брия ни в чем. Может быть, конечно, она и расчет. Кроме того, если она даже и играет, не представляю, в чем эта игра может заключаться. Пока ни один ее совет не привел ни к чему плохому. Совершенно согласен, говорит Нерс Рал. Мои принципы не велят мне отказывать в помощи тем, кто за ней обращается. Но честь вашего заместителя по хозяйственной части обязывает предостеречь о грядущих сложностях, в том числе о том, что дополнительное пространство для лазарета, если оно понадобится, придется оборудовать тоже в бывшем складе, или выселять из их кают коммерческих арендаторов кольца хаба. Последнее понятно, Лазарет расположен в хабе в том его секторе, где находятся самые простые и лучше всего оборудованные каюты. Чтобы найти помещение по соседству с ним, придется выгнать кого-то из предпринимателей Толстосумов, а это, разумеется, неполученные деньги. Капля в море по сравнению с тем, что придется потратить в любом случае, но все же. А Амерзвёздное содружество, разумеется, и не подумает компенсировать большую часть расходов или компенсирует не сразу, когда у меня уже подсядет репутация и начнутся иные проблемы. Я согласна только на второй вариант. Тут же заявляет доктор Сонг. Мои сотрудники не могут разорваться, все время бегать из лазарета на нижние уровне, или оборудуйте мне дополнительный лифт. Одна мысль о дополнительных инфраструктурах, переделках заставляет меня схватиться за голову. И это при том, что деньги все еще в минусе. Но бросая взгляд на голографический экран, где по энному разу начинает прокручиваться ролик, снятый двумя неудачниками. Ветер вновь отрывает крышу неуклюжей хибары и несет ее на вершину горы. Если бы это была реальная жизнь, не игра, я бы не колебался. Речь ведь действительно идет о жизнях. Тогда почему колеблю сейчас? Из-за денег? Нет. Скорее, из-за той угрозы заражения, о которой говорила доктор Сонг. Из-за нехватки горючего и иных ресурсов, о которых предупредил Нирс. Не хочется видеть, как моя станция превращается в клоаку раздоров и споров за кусок хлеба, литр бензина. Ну, условного, потому что на самом деле корабли тут заправляются другими веществами или дозу лекарства. Моя станция, вы понимаете, но реального выбора у меня нет. Наверняка Содружество придумает, как меня наказать, если я откажусь Да вот хоть лишить сразу тысячи очков репутации, например. Бря, говорю я. Передайте, что беженцев мы примем и временно разместим пассажиров с кораблей, которые пожелают воспользоваться такой возможностью. Нирс, с вас нужные помещения. Доктор, от вас ожидая подготовки лазареток на плыву больных. Понадобится более плотный график дежурств. Кроме того, представьте мне смету для найма нового персонала и оплаты сверхурочных. Наверняка это понадобится. С Стамирлом я свяжусь сам. Он пока плотно занят перестройкой систем контроля. Что еще? Если у кого-то есть дополнительные идеи, говорите сразу. Я бы ввела карантин для всех пребывающих. Выпускает клубы пара доктор Сонг. Только боюсь, без проблем не обойдется. Старатели, Народ горячий. Карантин на какой срок? Деловито спрашивает Нирсарал. У всех известных кроссвидовых болезней разные инкубационные периоды. Бессрочный. смеется доктор. Чем позже вы их пустите на станцию, тем лучше. А лучше вообще не пускать. Деньги: 400.302 кредитов. Характеристики капитана: репутация 1675, харизма 69, дипломатичность 115, предприимчивость 56.